Бродили украинские легионеры до темноты. То есть они не только бесцельно бродили, заходили на кофе и чего покрепче в кафешки, которых в центре Москвы было не счесть, поужинали в уютном ресторанчике Эстерхази на Маросейке, навестили знакомую ведьмочку Лайку в Малом Власиевском переулке, пошлялись по испортившемуся Арбату и таки нашли его действительно испортившимся. Послушали поющих, пляшущих напротив союза латиносов в пончо и соломенных шляпах. Пели и плясали латиносы замечательно, а играли так и вообще виртуозно. Лайк не удержался и подпел им Калипанкаритта на каком-то незнакомом языке, за что сорвал заслуженные аплодисменты остальных зрителей и несказанно удивил самих музыкантов. Свет не удержался и выпотал, что это за язык, ведь точно не испанский. Оказалось, наречие индейцев аймара. В общем, к моменту вызова шагрона украинцы пребывали в прекрасном расположении духа и продолжение праздника по месту ночлега каждый считал само собой разумеющимся. Погрузившись во все те же BMW и Mitsubishi, вынеслись по ночной Москве. Пробки на дорогах к этому моменту уже успели рассосаться, поэтому лидирующий Шагрон гнал так, что дух захватывало, а водитель второй машины по имени Дениска Шагронов в мастерстве ничуть не уступал, а потому не отставал. Стрыгино, что ли, едем. Поинтересовался лайк, когда пролетали мимо Щукинской. Не! Да! Веды, мыстом наша соль как раз на берегу. Не помню что-то. Лайк на морщил лоб. Э-э Справа или слева? Справа, ответил Шагрон, сворачивая. Там ведь раньше какие-то корты были, а теперь особь. Я же говорю, новый комплекс недавно отгрохотали. Там ещё даже не все квартиры отделать успели. Некоторые так бетонными стенами и светят. Ну и что? покачал головой Лайк. Шустро тут у вас в Москве оборачиваются. Ну вот, когда хотят, вздохнул Шагрон. Да уж. Машины они оставили на гостевой стоянке у въезда в подземный гараж. Рядом высился подсвеченный купол автоматической мойки. Прошли по мощёной плитками дорожке к остеклённому входу, у которого дежурила перед мониторами охрана. Шагрон со охранниками перемолвился парой слов и всех беспрепятственно пропустили в холл. В холле каждый угол был занят кадки с растениями. Имелись не объятные диваны, а площадка перед лифтами живо напоминала размерами баскетбольную площадку. Лифт тоже был под стать остальному зеркала, пластик, хром, кондиционер. Олег Кутрулянскому подумалось, что здесь уместнее смотрелись бы моложавые, подтянутые люди в дорогих костюмах и модных галстуках, нежели разношёрстной довольно просто одетая команда Лайка. Впрочем, Олег заметил, как насторожённо-презрительный взгляд охранника разом разбился о холодный, аристократически высокомерный прищур Лайка. Охранник мгновенно ощутил породу. голубую кровь. И мгновенно признал за гостями право одеваться так, как они пожелают. На десятом этаже лифт плавно остановился и услужливо раздвинул створки. Лестничная площадка тоже напоминала размерами баскетбольную площадку. Шагрон немедля направился к самой роскошной двери и целую минуту отпирал её. Может, проще через сумрак? Не утерпел Ефим Но, наткнувшись на остаточный прищур лайка, тут же осёкся. Светлый, пусть через сумрак ходит. Не оборачивайся, бронёш агрон, а мы и ныне честные. Прошу. Он распахнул двойные бронированные двери и изобразил жест гостеприимного хозяина. Квартирка была отделана под имеющего неплохой вкус нового раша. Всё дорогое, но беспоказной позолоты, стильно, функционально и с размахом. «Неплохо», — с ленцой ценил Лайк, озираясь. «Кто это из ваших расстарался?» «Служебное», — вздохнул Шагрон, — «для вип-персон. Людей, разумеется, не иных. Своих мы обычно в гостинице при офисе принимаем. Но сейчас...» «Я знаю», — спокойно перебил Лайк, «нас посетит кое-кто из светлых». Точно, с облегчением подтвердил Шагрон. Шефа в Москве нет, десеры в Своре лютуют, как-то всё неспокойно, ёлы палы. Вот и пришлось. Ладно, переживём, спасибо, под это же лайк. Если что, Жиротва в холодильниках, выпивка в барах, план квартиры вон на простеночке, так что не заблудитесь. Не заблудимся. Отдыхайте. Ключи вот кладу на полочку. Завтра звоните, отвезём вас куда нужно. Пошли, Дениска. Всего хорошего, коллеги, попрощался и Дениска. Гости уже успели разбрестись по квартире, в просторной прихожей остался только лайк с сигаретой на перевес та да Арик Турлянский. Двери с приглушённым лязгом отгородили их от внешнего мира. Ну что, Арик? Ищи ближайший бар. С командою "Лайк, озирай в поисках пепельницы". Таковая нашлась в образе узкой серебристой урны с сеточкой сверху и щелью сбоку. Турлянский охотно направился к плану. "Ух ты!" послышался откуда-то издалека восторженный голос Симонова. "Лайк, тут рояль!" Спердёположной стороны раздался утробный, практически неслышный гул включённой вентиляции, который почти сразу затих. Потом В самой огромной комнате, больше похожей на смесь студии и зала в кафе, только всего с одним столом, вспыхнул приглушённый свет. Ближайший баррик обнаружил именно в этой комнате и теперь критически осматривал ассортимент, щурясь и слегка искривляя губы. Тут же в углу стоял белый концертный рояль фирмы Bechstein. Рядом, на специальной подставке, примостился модерновый клавишный японец. С ритм-автоматом это такая доска с клавишами и встроенным оркестром. В углу угадывался чехол от саксофона, надо думать, тоже не пустой.